Глава 189. Номер 4. Эмма Родман «Как же не по себе…» Съежившись на диване, сидела Эмма Родман. Место действия являлся зал в имении Банфиодов, Однако сюда допускались лишь те немногие, кому Лиам присвоил номера. Сюда могли попасть лишь сам Лиам, Амаги, Брайан, а также горничные роботы, которые проводили ежедневную уборку. Единственным исключением являлось личное разрешение Лиама на временное присутствие, и в данный момент оно сработало для двоих людей. Кристиана Сэра Росблея, Мари Сэра Мариан. Они сидели напротив Эммы, но как минимум в 10 метрах. Диваны были расставлены по кругу, и все сидели друг напротив друга. Рядом с напряженной и нервничающей Эммой сидела девушка-рыцарь с красными волосами, В качестве оружия у нее был меч под названием Катана, на котором в этот раз виднелась цифра 3. Она сидела примерно в метре от Эммы, комфортное расстояние для разговора. Девушка сидела, скрестив ноги и незаинтересованно теребила свои волосы. Переведя взгляд на стену, Эмма увидела у нее крупного мужчину в черном одеянии и маске. Его звали Кукури, и он стоял во главе тайной организации Дома Банфилдов. Эмма была искренне удивлена увидеть его зловещую фигуру воочию. Те, кто видел его, умирали. Из-за подобных слухов Эмма никак не могла успокоиться. Пока она в холодном поту находилась в ожидании, двери в зал распахнулись в разные стороны. На пороге появился Лиам с ребенком на одной руке, а вместе с ним о магии Брайан. Брайан взглянул на Эму и на секунду ей улыбнулся. Напряжение Эммы немного спало при виде этой улыбки. «Дедушка...» Он не был именно настоящим дедушкой, а просто давний знакомый. Позади них был Клаус Сера Монто, первый из номеров. Он взглянул на нервничающую Эму и слегка ей улыбнулся. Вид бывшего начальника еще немного успокоил ее. «Командир Клаус, уже нет, теперь он начальник штаба». Кристиана и Мари тоже знакомы с Эмой, но были не рады ее видеть, так как она заполучила номер раньше них. При появлении Лиама все поднялись и встали на колено. Лиам сел на диван и заговорил ребенке у себя на руках. «Вольно. Итак, Мари уже известна, но это мой ребенок». Эмма бросила в холодный пот перед Эдвардом, о котором она так много слышала, ведь на данный момент это единственный ребенок Лиама. Следующего герцога Эдварда можно считать кронпринцем дома Банфилдов. Приблизиться к нему могли лишь избранные. Одна из причин, почему Эмма так нервничала, заключалась в этом признании ее исключительности. «Я забралась так высоко!» Пока она размышляла над причинами своего присутствия здесь, Лиам заговорил о собрании номеров. «Этот зал предназначен исключительно для вас. Используйте его, как захотите!» Ему ответил Клаус первый номер. «Излишние привилегии породят недовольство среди других рыцарей». «Что не так с небольшим фаворитизмом? Многого ожидаю от вас, заодно покажу вам своего сына». Эдварда показывали по телевизору и в газетах, но увидеть его вживую было совсем по-другому. Несмотря на такое оказываемое доверие, Эмма была не в своей тарелке. «Как мне реагировать, господин Эдвард, лорд Лиама?» Эдвард с улыбкой на лице хлопал Лиама по щеке. Хлоп, хлоп и так много раз. Лиам все так же вел себя напыщенно, не обращая на Эдварда внимания, и продолжал говорить. Это выглядело забавно, и было трудно сдержать улыбку. «Мастер, позволите кое-что сказать?» Поднялась номер три, Эллен Сэрэ Тайлер. Она вводилась стилем «Одна вспышка» и являлась непосредственной ученицей Лиама. У нее отсутствовали какие-либо значимые достижения в Доме Банфилдов, но ей позволили присоединиться к номерам. Лиам вызывающе улыбнулся ей, пока Эдвард слюнявил ему одежду. «Говори». «Благодарю. Если позволите, мне хотелось бы по возможности заткнуть окружающих». М -м -м. Лиам абсолютный правитель, недовольно приподнял бровь. «Тебя назначил я. У кого-то есть жалобы?» Элен без страха продолжила. «Они ничего не говорят, но относятся к моему назначению с сомнением». «Говоришь, показались недовольные». Взгляд Лиама на какое-то время застыл на Эллен, после чего он широко убнулся. Эдвард, между тем, бился головой его грудь, найдя в этом нечто забавное. «А, а теперь вытирай сопли об одежду лорда Лиама!» Пока Эмма думала о такой ерунде, Лиам выступил с предложением. «Ну тогда это в самый раз. Отправишься охотиться на пиратов вместе с Эммой Родман». После его слов в центре круга из диванов возникло трехмерное изображение. «Вашей целью станет крепость болванов, что предали меня и теперь пытаются стать независимыми. Насчет их боевой мощи, не учитывая тренировку, снаряжены они на уровне войск Империи. Если их оставить, это потом может сказаться, так что разберитесь с ними». Флот, который дезертировал во время войны с автократией. Планета, с которой он происходил, должна быть рассудила, что они навлекли гнев Лиама. Начали нарастать настроения независимости. Отношения дома Банфилдов с Империей ухудшились, так что лучше возможности объявить независимость и примкнуть к Империи не придумать. Их крепость и снаряжение сопоставимы по качеству с армией Империи, но Лиам называл их пиратами. «Справитесь?» Эллен кивнула. «Разумеется!» – ответила она. Лиам перевел взгляд на Эмму. Эмма соскочила, вытянулась по струнке и едва выдавила у себя голос. К конечно! Э э я постараюсь! Лиам не устроил подобный ответ. Ваши старания мне не нужны. Нужны только результаты. Пока они есть, меня не волнует, как вы их достигли. Их оценивали не по стараниям. Слова Лиама сбили ему с толку. А Эмма продемонстрировала довольно робкое поведение, но она талантливая девушка, которая пробилась в номера. Но почему она так нервничала? И «Я... я только что... говорила с лордом Лиамом!» Эмма фанатела от Лиама.